Глава сто двадцать вторая. Хватит. Мороз немного остыл эмоции, и на подъезде к керну я уже начала думать головой. Коня я придержала на опушке. Темнело быстро. На улицах и домах зажглись магические светильники, и город внизу растелался как на ладони, как будто с какой-то поздравительной карточки на праздник середины зимы. Буч держался справа. И это был первый раз, когда присутствие менталиста раздражало почти до зубовного скрежета. Чем вас не устроили ву? Их Хейли? спросила я тихо, наблюдая за тем, как крошечные кареты въезжают в западные ворота Керна. Патент, пояснила я, потому что управлению всегда было глубоко все равно, кто автор изобретения на самом деле, лишь бы прибрать к рукам Хейли, Фэй, Ютиры, Асти, да хоть Карай, лишь бы патент был оформлен верно. Они никогда не обращали на авторство особого внимания. Буч тронул поводья, и его конь переступил копытами, становясь вровень с Маим. У рода Хейли будут серьёзные проблемы в ближайшее время. Подумав, Скупа поделился крупицами информации и Буч. Сотрудничество нежелательно. И вы можете передумать и подать протест позднее. Претензии не нужны никому. Ву Менталист успокоил схропнувшего коня. Не имеют значения. И патент на две стороны предпочтительнее. И блаву можно повязать ещё крепче, добавила я. Согласно психологическому портрету, леди сейчас должна испытывать благодарность. Прошелестел молчун. За предоставленную возможность и помощь в отстаивании патента. Рот возвращает своё право на собственность. Успешное и взаимовыгодное, будь сделано ударение на этом слове, сотрудничество продолжается. Леди благодарности не испытывает. Но заметно. Так же тихо прошлись телбуч. Несколькими мгновениями молча смотрели на яркие огни города внизу. Кони переступали копытами, негромко бряцала замёрзшая сбруя. Поскрипывала задубевшая на морозе кожа доспехов, и только тихие звуки дыхания наполняли воздух. Мы дышали такт в такт. И спокойствие пронизывало меня изнутри, заставляя дышать всё медленнее и медленнее. Размерение и размерение. Прекратите, я тряхнула головой, сбрасывая оцепенение, но злость внутри почти утихла, успокоенная буддчим. Псаков менталист Эти их методы подстройки и корректировки состояний. Прекратить что? – спросил Буч ровно. Дышать! – рявкнула я. Прекратите дышать вместе со мной и влиять. Это невозможно! – прошились Телбуч. Дыхание – естественная потребность живых организмов. Вам нужно успокоиться перед встречей с Леди Ву, – добавил он тихо. Буч! Я вцепилась в поводье. Она, она фей мне не имеют права считать без согласия, вздохнул он. Я фыркнул в ответ. Можно подумать, кто-то придерживается этих правил. Леди Ву влюблена, продолжил он после долгого молчания. Я беспокоена безопасностью своей семьи. Почему вы не подали протест? спросил он без всякого перехода. Или говорят правду, что мастер Ву просто поделился с ученицами одной из своих личных разработок для представления на турнире. Так говорят, я пожала плечами. Свой я планировала поговорить после, но кто знал, что всё выйдет из-под контроля. Мне даже не пришло в голову, что всё будет так. Сейчас получится, что это заранняя спланированная месть Блау и плата за независимость. Ву должен был просто отдать рецепты и получить внука. Кочок земли не такая большая плата за сохранение жизни наследника и репутации. Но старый хрыч какого-то демона поставил свою печать на патенте. Деньги так вскружили голову. Или уже тогда всё решил, и обеспечивал себе надёжный финансовый тыл. То, что у Ву совсем плохо с деньгами, знали далеко за пределами Керна. Но дед Фей никогда не был жадным, консервативным, старорежимным, въедливым, осторожным, но жадным он никогда не был. Я тихо вздохнула. Несмотря ни на что, в том чтобы подставить дедушку Вуд так, чести было мало. Через декаду придут именно к нему, не к Хейли. О, великий! Но почему, когда я планирую что-то серьезно, все всегда выходит через одно место? Или дядя прав? Мой второй дар разрушать любые планы, в том числе и свои? Возвращаемся. Я развернула коня обратно на дорогу в сторону дома. Я передумала встречаться с Леди Вуд. пояснила я персонально для Бутча. Что бы ни сказала Фэй, это ничего не изменит. Для меня не изменит. Была сестрой и ей останется. И старого жадного придурка Ву тоже нужно вытаскивать. Я не прощу себя, если он через декаду потеряет мастерство. Без алхимии семья лишится не только репутации, но и единственного источника дохода. Почему? Буч перегородил мне дорогу, развернув коня поперёк. Потому что сестра, рявкнула я, Потому что клятвы, скрепленные великим, необратимы, и даже после пса кого исходов ей останется моей сестрой, и совершенно неважно, что она скажет. Добавила я уже тише. Вы боитесь? Тихо прошились телбуч и наклонился, схватив мои поводья. Где та самая смелая леди Блау, которая вышла на арену в кафтане с чужого плеча и выбрала военный горн в качестве музыкального инструмента? когда вы не боялись. Он развернул моего коня в сторону Керна и повёл за собой. Есть только один способ справиться со страхом, леди встретиться с ним лицом к лицу. Тогда мне было особо нечего терять. Фей не было в лавке, не было дома, не было в кофейне, куда меня отправил слуга, не было вообще нигде. Мы кружили по заснеженным улицам уже мгновений 20, пока Буч не свернул к маленькому магазинчику с артефактами. Рядом с вывеской темнел выжженный на дереве знак гильдии артефакторов. Значит, продают проверенные товары и отстёгивают положенный процент в столичную кассу гильдейства. Буч молча спешился и махнул мне рукой в сторону входа. Фейфей здесь? Лавка была закрыта на спецобслуживание. Об этом свидетельствовала табличка на двери. Но Буча это не остановило. Мы вломились полным составом: я менталист и тройка охраны. Господа, господа, мы закрыты. Встревоженно всплеснул руками продавец за прилавком и тут же замолчал, поправив очки. Чёрная форма дознавателя оказывает магическое действие на все без исключения социальные классы населения. Фэйфейс с Полуксом сидели в дальнем углу, на уютной тахте и листали большой цветной каталог. Выбирали артефакты. Леди Блау Сир Полукс вскочил практически сразу, выполнил глубокий поклон, пригладил кафтан, покраснел и явно не знал, куда девать руки. Я молчала. Фэй тоже. Господа! Снова попытался вмешаться владелец лавки, но его быстро заткнули. Ваю! Начала Фэй и я сиклась. Мои поздравления второй наследнице. Что происходит, Фэй? Ничего. Ничего необычного не происходит. Она вздрогнула голову вверх и распрямила плечи, как будто готовилась к бою. Мне сделали предложение, и я его приняла. Фэй смотрела на меня с вызовом, холодно и спокойно, как на чужую. Где маном Фэй? Что ты творишь? Я шагнула вперед, но путь мне пригродил Полукс, и сделал это зря. С понтанной вспышкой моей силы его просто отшвырнула с пути куда-то в сторону прилавка. Видимо, Буч был прав, и переход на четвёртый круг состоится совсем скоро. Что ты творишь? ахнула Фэй. Ты думаешь, тебе всё позволено? Врываешься сюда, как к себе в поместье, используешь силу? Что ты несёшь, Фэй? Что ты несёшь, послушай себя. Что происходит, Фэй-Фэй? Я шагнула вперёд и схватила её за руку, тряхнув несколько раз, но Фэй вырвалась, гневно сверкнув глазами. Полукс. Леди Блау. выступил вперёд смущённый Хейли, которая уже успела отряхнуться. Буч тоже перебрался ближе, с прищуром изучая пару. И я готова поклясться, что на мгновение его глаза сверкнули силой. Считает без разрешения? А как же их псаково правило? Леди Блау, Фэй-Фэй ни причём. Это я, продолжил он тихо. Я не знал. Он ни причём, гордо вскинула голову Фэй. Это всё я. Понятно. Я, и только я. На мгновение мне показалось, что моя фей вернулась. У неё задрожали губы, но потом она взяла себя в руки. "Вестники", прошептал Буч тихо, встав рядом со мной. Мы переписывались. Мне было скучно ночью, днём варить эликсир. Ты постоянно оставляла меня одну", выдохнула она. "Фей было скучно варить эликсир, и мы общались. Ничего такого, замахал Хейли руками. Фейфа, -фей, отвернувшись, смотрела в украшенное морозными узорами окно. Скучно, общались вестники. Идиотка. Что именно она рассказывала ему по ночам? Они обсуждали качество ингредиентов? Вестники перехватывали, прошептал Буч, насмешливо дёрнув уголком рта. И голова разрешил нам помолвку. Продолжил Полукс совсем тихо. Поздравляю. Я склонила голову с сарказмом. Ведь неразрешимых противоречий больше нет, не так ли? Ву теперь сами по себе. Но ты забыла об одной незначительной деталифей. Обряды в храме великого не имеют обратной силы. Их не отменить. Что будешь делать с этим? Пи ре живу. Ответила Фей по слогам, и у меня перед глазами вспыхнула от ярости. Дура. И что дальше? Я обращалась к Полкусу. Счастливая помолвка и высолитет. Высолитет обсуждается. Тихо ответил Хейли, посмотрев на Фейфей. -фей. Безопасность семьи важнее, соизволила ответить Фэй. Я щёлкнула кольцами, и купол тишины упал, отрезая нас двоих от всех остальных в лавке. Фэй тут же щёлкнула в ответ, и купол схлопнулся обратно. У меня нет секретов от жениха, произнесла она ровно. Нет секретов? Прекрасно. Какая безопасность фей. Вы отказались от вассалитета Блау, так тряслись за свою независимость, чтобы встать под руку Хейли? С Хейли безопаснее. Как птица Гороун устало повторила она, глядя в окно. Да кто тебе это сказал? Дед? Он ошибается. Хейли Наименее подходящая кандидатура для Сюзирена в текущих условиях. Дознаватели плотно взяли их в оборот. И чья вина? Тёмные глаза Фей вызывающе вспыхнули. Кто вызвал дознавателей на север? Кто принял их в доме? Кого постоянно сопровождают? Она кивнула в сторону замершего в стороне Бутча. Весь предел говорит о том, что Блау продались с потрохами, обменяли свою безопасность на честь. Ты идиот, Кафей. Я со свистом выдохнула сквозь зубы. Это не Фей. Это не моя Фей. Идиотка. Фей такая идиотка. И те, кто поет такие песни, особенно если полагают, что управление можно вызвать щелчком пальцев по желанию одного единственного рода и что они приехали на север из-за Блау. Тогда ради чего? Ради чего они здесь? Наклонила голову на бок Фейфей. Несомненно, только ради Блау. Хейли, плохой выбор. Один из худших в сложившихся обстоятельствах. Ты поймёшь это через декаду. Блау ещё хуже, тихо прошептала Фэй, отвернувшись. Нам нужна безопасность, опора, поддержка. Я не одна, продолжила она так же ровно. Здесь дедушка, брат. Дедушка сказал, это будет повторяться снова и снова. Мы будем мишенью вместо Блау. будем живым щитом, пока старшие будут решать свои проблемы. Мы не щит. Вы сами отказались от vassaliteта. Чтобы защищать, нужно иметь на это право. Нельзя иметь независимость и защиту одновременно. Нельзя усидеть на двух стульях, фей. Мы просто хотим безопасности, прошептала она тихо. Я хочу безопасности. Блау не могут защитить даже себя. Рядом с тобой всегда что-то происходит. Сейчас пострадал брат. Кто следующий? Фэй. Я прикрыла глаза и крепко-крепко зажмурила ресницы. Фэй, это же Хейли. Хейли шантажировали тебя братом. Хейли. Клянусь, это не так, вклинился в разговор Полукс. Мы были заинтересованы в исследованиях, в эликсире, но к похищению мы не имеем никакого отношения. И поднял вверх руку, подтвердив слова вспышкой силы. Слова Мы честно пытались выкупить эликсир, и просто так совпало. Совпало? Мы воспользовались информацией, честно признался он, но мы не похищали. Это случайность. Наоборот, мы искали. Случайность? То есть шантажа не было. Шантажировали, но не похищали. Полок смучительно покраснел, но снова вскинул руку, чтобы подтвердить слова Сили. И мы нашли брата Фей Фей. Он давно дома. Хватит! Обрывала меня Фей. Он поклялся силой. Их глава тоже поклялся силой. Кому это нужно, Фей? Включи голову! Саковая чушь. Кому еще нужен твой брат? Кому? Фейю? Я сказала хватит! Фей затрясла головой. Хватит, Ваю. Я устала тебя слушать. Я устала поступать так, как хочешь ты. Я устала. Я просто устала от тебя. Дальше фей понесло. Мне казалось, что она собрала всё, что могла придумать. И то, что Квинт никогда не полюбит меня, и то, что я всегда ей завидовала, и то, что я кичусь своим статусом, она собирала всё подряд. Хватит. Всело клубилось на кончиках пальцев, и я прилагала огромные усилия, чтобы удерживать контроль. Хватит фей. Я всё поняла. Мой контроль снесло на фразе про Акса. Слишком свежи были воспоминания о том, что рассказал дядя. Слишком тщательно я отгоняла все мысли об этом, чтобы не тратить эмоции впустую. Фей кричала, что все блау сумасшедшие, от нас нужно держаться подальше, и Аксель яркий тому пример. Хватит. Полыхнуло так, что в лавке на пару мгновений стало темно. Буч кинул купол сразу и успел вовремя. Стеклянные полки, на которых были выставлены артефакты, посыпались крошевом, и острые лезвия и осколков разлетелись по всей лавке. Лавочник коротко взвизгнул от испуга. Его не задело. Купол Буча растянул на всех, кроме Полукса. Тот поставил свой. А у охраны сработали стационарные, и у меня и у Фей ещё дополнительно сработали кольца, отреагировав на угрозу. Всплеск. Просто всплеск. Начал спокойно пояснять будж потрясённому лавочнику. Мы покроем все расходы. Ты в порядке, Фэй? позвала я, потому что она ошамлённо смотрела в одну точку, в окно. Стекло на улицу тоже вышибло, и было видно карету, которая ехала мимо с удивлённым возничим. Фэй, оставь меня в покое, выдохнула она. Оставь меня в... В покое. Оставь меня в покое! Орала Фэй. Забери свои кольца. Она стягивала с пальцев все поочередно и швыряла в меня. Забери все. Только оставь меня в покое! В меня летели пирамидки, какие-то свитки. Все содержимое карманов Фэй. Я уворачивалась и пыталась говорить спокойно, но она не слышала. Она затихла только, когда подошел Буч. Кто-то из охраны торопливо собирал с пола все, что она выкинула. Оставь меня в покое, Блау, она глянулась на Полукса, который смотрел на нас приоткрыв рот. Я не хочу тебя больше видеть. Кончики пальцев опять обожгло силой, и я прикусила губу до крови, а Буч опять готовил плетение защитного купола, настороженно глядя на меня. Ухожу. Я подняла руки вверх. Два слова. Я осторожно подошла поближе к Фэй. В мгновение мне опять показалось, что у неё в глазах блеснули слёзы. Но она моргнула ресницами, и холодный усталый взгляд вернулся. Держись подальше от Рэмзи, тихо сказала я на прощание. Мистер Риз, не оставайся с ним одна никогда и нигде. Если ты думаешь, что твой жених в состоянии защитить тебя, ты ошибаешься. Ему самому нужна защита. И передай деду, если ему дорога репутация, пусть продаст свою часть патента Хейли до конца этой декады. Глаза Фей расширились, и она открыла рот, чтобы что-то сказать, но на сегодня мне хватило. Всего хватило. Я прошагала к двери по осколкам стекла, которые хрупели под сапогами, дернула на себя дверь, но ее заклинило. Это пса кого дверь стала последней каплей на сегодня. Она тоже была против меня. Дверь я вышибла наружу вместе с косяком, вывеской и колокольчиками, которые сообщали о новых посетителях. Она приземлилась на другой стороне дороги у тротуара. Сила тёмным облаком клубилась вокруг меня, никак не желая слушаться. Я глубоко вдыхал морозный воздух, чувствуя, как бунтует источник внутри. Мне хотелось просто крушить всё вокруг. Буч подскочил сбоку и забросил меня на коня, и так же быстро шлёпнул рукой по крупу, придавая ускорение. Мы возвращались. В керне мне больше делать было нечего. Я не знаю, сколько кругов мы сделали, но очнулся я, когда Буч выхватил мои поводья и развернул коня. Пальцев я не чувствовала совершенно, окаченели. Хватит, хрипло сказал он. Проветрились, иначе мы будем ездить за тобой по полю всю до утра. Мы были где-то на середине лесной дороги между Керном и поместьем. Домой вою. Домой. Он опять хлопнул коня по крупу и пристроился сзади. А я подумала, что у великого есть своё чувство юмора определённо. Именно сегодня Буч в первый раз назвал меня по имени. В дуэльном зале было жарко. Я стянула меховый плащ, не понимая, зачем меня сюда притащил Буч. Сразу по приезду, даже не дав переодеться. Зачем мы здесь? взяла спросила я. После всплесков я чувствовала опустошение. Но сила не успокоилась, продолжая изредка вспыхивать на кончиках пальцев язычками темного пламени. Буч начал раздеваться. Прямо тут, торопливо хватая за стежки так, что некоторые отлетали прямо на пол, он сбросил черный верхний кафтан вниз. Знак дознавателяец зынкнул, ударившись оппал, рванул за стежки нижнего легкого доспеха. Я и не знала, что Буч что-то поддевает под форму. Потом добрался до нижней рубашки, так же резко выпростав её из штанов и стянув через голову, пока не остался по пояс голым. Я шеломлённо молчало. Контраст впечатлял. Белая кожа и тёмно-серые рубцы шрамов, которые опоясывали торс по кругу, начиная с шеи, образуя сплошную линию. Буч удобно устроился на тренировочном коврике и махнул мне рукой, приглашая сесть рядом. Большое исцеляющее Пояснил он, видя, что я ничего не соображаю. Успокаиваюсь, когда лечу. Напомнил менталист мои слова в нашу первую встречу. Обычно я обращаюсь к целителям раз в две декады, но можно не ждать следующий. Прошу. Я осторожно присела рядом. Шрамы Бутче давно вызывали во мне любопытство, и силу всё равно нужно куда-то девать. На шее менталиста на тонкой витой цепочке болталась большая печать. Кругляш был повёрнут обратной стороной, и гербашту я рассмотреть не смогла. Рядом с печатью сиротливо тулилось колечко, родовая печатка, размером на маленький женский пальчик. "Сестры, я начала вплетать чары стандартной диагностики, но он остановил мои пальцы. Не нужно диагностировать, только исцеляющее". В другое время я бы поспорила, но сегодня просто кивнула головой. "Большое исцеляющее". Хорошие чары. Плести долго и нужно тщательно контролировать каждый узел, сохраняя полную концентрацию. Никаких посторонних мыслей в голове, иначе не удержишь чары. Плетение у меня сегодня срывалось дважды, пока я наконец не собралась и не выбросила всё лишнее из головы, сконцентрировавшись только на пациенте перед собой. Пациенту требовалась помощь. Пожалеть себя и подумать можно после. Очень хорошо. Скупо похвалил Буч. 30 мгновений спустя мы валялись на полу дуэльного зала голова к голове и пялились в потолок. Сияющая защита красиво переливалась над нами. "Спасибо", прошептала я тихо, благодаря сразу за всё: и за поддержку, и за Керн, и за то, что попросил полечить так вовремя. Мне помогло. Сила утихла, и контроль вернулся полностью. "Леди", Буч снова перешёл на официальный тон. Последние зимы император лично курирует все разработки, представляющие отдельный интерес для военных. Завтра информация о патенте ляжет на стол в канцелярии запретного города. Я выдохнула сквозь зубы. Этого я не знала. Масштаб задницы, в которой мы оказались, впечатлял. Одно дело управление и совсем другое император. Почему это должно быть мне интересно? потому что у леди особое отношение к дознавателям. Наконец, после долгого молчания, ответил Буч. Вы нас не боитесь. Не любите, да. Относитесь предвзято, но не боитесь, как все. От менталистов все стараются держаться подальше, но вы вам совершенно комфортно в моём присутствии. Я наблюдал, уточнил Буч. Вы расслаблены, и вы не боитесь. Вы вылечили малыша Сяо, и вы относитесь к нам по-человечески, наконец подобрал слово он. Как к обычным людям. Но при этом складывается ощущение, что дознаватели все разом нанесли вам какую-то тяжёлую обиду, оскорбление, которое нельзя простить. Я приподнялась на локтях, чтобы видеть лицо Бучэ. Так много слов за раз он не произносил ещё никогда. Отсутствие страха не всегда полезно, продолжил он. Его иногда путают со вседозволенностью. Если кто-то сочтёт, что будет смешно, если управление сядет в лужу грязи, этот кто-то ошибается, закончил он мягко. Можно простить незнание, но не намеренное причинение вреда. Управление, возможно, и стало бы разбираться, но не император. Экземпляр эликсира вместе с инструкцией был получен от вас, совсем тихо продолжил он. Не от Ву или Хэйли. Бучни сказал ничего нового. К этим выводам я уже пришла самостоятельно сегодня вечером. Незнание не избавляет от ответственности. Но смягчает наказание, которого в моем случае я планировала избежать полностью. Старый козел Ву, ну зачем он влез? Его задача была проста: передать рецепт Фэю Хейли демонам Гранни не важно. Авторство продается и покупается так же часто, как и все остальное. Претензий всегда к держателям патента. А то, что управление позарилось на не до конца протестированный продукт, это были бы только их проблемы. Цаков Ву всё испортил. Предательскую мысль оставить всё как есть, я отогнала. Одно дело просто отпустить и совсем другое уничтожить Ву полностью. Мастеру алхимии, поставившему свою печать под таким патентом, не отмыться никогда. Великий, я даже не представляю, чем думал старик Ву. Он ведь даже не тестировал эликсир самостоятельно. Патент пустышка, выдохнула я тихо. Вы слишком поспешили, чтобы успеть раньше военных. Рецепт, который передали Хейли, недоработан. У эликсира есть побочные эффекты.